Глава двадцать Свет софитов ударил в лицо. На секунду я ослепла. В зале резко стихли все голоса, публика замерла, кто-то кашлянул, кто-то уронил ложку. Кресла заскрипели. Десятки взглядов впились в меня, словно шипы. Музыка постепенно сменилась на более медленный тягучий ритм. «Это она! Шарлин вернулась! У, темные силы! Это же действительно она! Живая!» До моих ушей доносились обрывки фраз. Я подошла к краю сцены и вцепилась дрожащей рукой в длинную стойку микрофона. Мой взгляд скользнул по переполненному залу. Женщины смотрели на меня со смесью зависти и восхищения, а мужчины с интересом, восторгом и желанием. Мой взгляд задержался на Мириэле Кайре. Взгляд эльфийца, еще недавно холодный и осторожный, мгновенно потеплел. Он слегка кивнул мне и улыбнулся, Будто приветствовал и сообщал, что очень рад меня видеть. Музыка набирала обороты, и я украдкой глянула, на Ортона было. Он сидел почти не дыша и вцепившись мертвой хваткой в свой стакан. Улыбка на его лице была такой доброй и настоящей. Он смотрел на меня так, будто я самое светлое и прекрасное, что он видел в своей жизни». А чуть дальше, словно жирный павлин, растёкся по стулу Молин-капцефал. Он достал из кармана платок размером со скатерть и начал активно им размахивать, пытаясь обратить на себя моё внимание. «Шарлин, пой для меня, моя богиня!» — воскликнул он, и я быстро поджала губы. «Чёрт, только бы не засмеяться! Не сейчас!» Я сделала глубокий вдох и запела. «Тихо!» Почти шепотом. Первая нота спокойная, будто скользнула по воздуху и тронула чей-то болезненный нерв. И началось. Сначала один из гостей за дальним столиком замер с бокалом в руке, будто забыл, зачем его поднял. За ним женщина, чье лицо было еще недавно напряжено, вдруг выдохнула и опустила плечи, словно с нее свалилось невидимое бремя. Затем парочка у барной стойки притихла, не в силах продужить ссору. Дар начал работать. А я словно ожила внутри. Казалось, что-то теплое окутывает меня, разливаясь легкостью по всему телу. Ко мне вновь пришла та уверенность и раскованность, которую я демонстрировала Дарону во время нашей репетиции. Я ощущала, как эмоции в зале меняются. Ненависть и обиды стираются, печаль улетучивается. Я не просто пела, я действительно уничтожала все плохое. И только Мулин продолжал размахивать своим носовым платком, что-то выкрикивая и пуская слюни от восторга. Но даже его показная истерия звучала на фоне общей тишины как-то по-доброму. В момент, когда я перешла на самую высокую ноту, в зале громко хлопнула дверь. Мой взгляд устремился туда, и мое сердце пропустило удар. В зал вернулся Даран. Его появление тут же привлекло внимание. Мужчины слегка поюжились, интерес к моей персоне в их глазах мгновенно угас. Дамы вытянули шеи, поглядывая на дарана со смесью любопытства и интереса, а я едва не сбилась с ритма. Он двигался неторопливо, но той особенной походкой, которую мужчины используют только в трех случаях, когда они идут на войну, идут вершить приговор — Или идут напомнить всем, кто здесь хозяин. даран подошел к столику у сцены и сел в кресло. Его взгляд был прикован ко мне, внимательный, опасный, напоминающий о том, что недавно произошло в гримёрке. Или чуть не произошло. Моя магия мгновенно подействовала и на него. Я это почувствовала. Он оселся поудобнее, облокотился на стул и едва заметно усмехнулся. Я спела последний куплет. Последняя нота прозвучала мягко, почти шепотом. И наступила тишина. А потом бурные аплодисменты. Я стояла посреди сцены, оглушенная, и смотрела на Дарана. Он начал медленно аплодировать. С таким выражением лица, словно только что увидел что-то гораздо интереснее, чем ожидал. Его улыбка была кривой, опасной и одобрительной. Он коротко кивнул мне, мол, ты справилась, поздравляю. «Спасибо», – прошептала беззвучно. Мне пришлось спеть еще пять песен. Этого требовали гости. Мистер Шу едва мог держать себя в руках от радости при виде того, как в клуб прибывает все больше народу. И под воздействием моей магии опустошается бар. Слухи о том, что Даррен Ройс теперь мой новый покровитель, быстро разнеслись по залу. Настроение всех мужчин изменилось вмиг. Они перестали так рьянно проявлять ко мне интерес. Просто наслаждались музыкой. Влюбленный в меня Ортон Белл и вовсе покинул зал, вероятно, посчитав, что он снова упустил свой шанс, и тягаться с Дарреном Ройсом у него не хватит смелости. Даже эльфииц юрист смотрел на меня с легким укором, а когда наши взгляды снова встретились, он неодобрительно покачал головой, словно говорил мне, как сильно я ошиблась в выборе. Только одного Мулина Капцефала никто и ничто не пугало. Либо он был настолько смел, либо настолько безумен. Когда я завершила последнюю песню, он помчался в мою сторону со всей скоростью, на которую был способен. Молин взобрался на сцену, тяжело дыша, как будто преодолел самую высокую гору в мире и упал на колено. «Моя муза! Моя булочка!» — лепетал он, поймав мою руку и покрывая ее своими слюнявыми поцелуями. «Как я скучал! Видят боги кулинарии! Я едва не сошел с ума от тоски по тебе, мой пирожочек!» Я испуганно уставилась на Дарена. Он ухмыльнулся и не сдвинулся с места. Просто наблюдал за этой картиной, словно хотел узнать, как далеко все зайдет. В зале послышались смешки. Никто совсем не удивился такой смелости и одержимости Мулина. Вероятно, он проделывал это уже не в первый раз» и судя по волченным глазам мистера шу это уже стало традицией и некой частью представления за которое хозяин клуба выручал в итоге неплохие деньги здравствуй мулин подыграла я аккуратно вытаскивая руку из его захвата и незаметно вытирая ее оплатье вот вот моя любовь держи мурин достал из внутреннего кармана бархатную коробочку и торжественно протянул ее мне Она была измазана сахарной пудрой, покрыта небольшими липкими пятнами и небрежно очищена, словно кто-то пытался привести ее в должный вид, но получилось очень плохо. Смех в зале набирал обороты. Я с тревогой посмотрела на Даррена, он едва заметно кивнул. «Открывай», — говорил он взглядом. Я брезгливо взяла липкую коробочку двумя пальцами и взглянула на Мулина. «Что там?» «Там моя любовь». На покрасневшем потном лице Груфлина расплылась идиотская восторженная улыбка. «Открой, только осторожно, потому что там кольцо!» Сперва я положил его в пирожное, но потом подумал, что это слишком банально. Поэтому пирожное я съел. Я закусила губу, прячу улыбку, и осторожно приоткрыла коробочку. Внутри лежало массивное серебряное кольцо с большим камнем, похожим на глаз лягушки с выгравированной тонкой надписью. «Читай! Громко!» — Мулин был в полном восторге от своей находчивости. «Читай! Читай!» — взревел зал, хлопая в ладоши. Я осторожно достала колечко, стараясь не думать о том, что оно было вылизано груфлиным от и до, пока он освобождал его из пирожного и поднесла его к свету софитов. «Шарлинги от ее сладенького мулика!» прочла я и по залу пронесся хохот и аплодисменты флин выглядывающий из за кулис судорожно втянул воздух и спрятался вероятно чтобы снова покататься на пузе от смеха ааран отвернулся в сторону и закашлял в кулак я перевела взгляд на благоговейное лицо мулика и издала истерический смешок ну и засиял груфлин примешь «Может, между нами снова вспыхнет былая страсть, и ты станешь моей законной музой?» Я захлопнула коробочку. «Нет», — ответила холодно. «Никаких шансов. Все-таки есть плюсы в высокомерном нраве Шарлин. Можно спокойно избавляться от таких сумасшедших». Мулин отшатнулся, как от удара, но очень быстро оправился. «О, ты снова играешь! Я знаю эту игру!» Он радостно хлопнул себя по животу. «Холодная, Шарлин, я так и знал, что ты скучала по мне!» Я прикусила губу и глубоко вздохнула. «Да уж, совсем плохо дело. Долго с этим сумасшедшим я не протяну. Неужели я сделала что-то ужасное в прошлой жизни, раз теперь должна разбираться с этим?» Я молча спустилась со сцены, не обращая внимания на лепет Мулина за своей спиной и сунула коробочку в руки ухмыляющемуся Даррену. «Проверь, вдруг это он?» «Что именно?» Приподнял бровь Даран, глядя на грязную бархатную коробочку. «Все, проверь, включая этого сумасшедшего». Буркнула недовольно. «Вдруг у него в пузе портал, ведущий к броши. А может, он ее и вовсе съел? Я уже ни в чем не уверена». И вдруг позади меня раздался оглушающий грохот. Я испуганно оглянулась и отступила назад. Это Мулин упал со сцены и, громко охая, пытался подняться на ноги. С одной стороны, мне, как вежливому человеку, хотелось ему помочь, а с другой стороны, я боялась к нему подходить. И, как оказалось, не зря. Как только ему помогли подняться, он поспешил к своему столу, а затем обратно ко мне, но уже с новой коробочкой, и его пузо угрожающе подпрыгивало при каждом шаге. «Вот!» — голосил он на весь зал. «Это специально для тебя! Эксклюзив!» Как только Мулин приблизился, даран быстро схватил меня за руку и рывком усадил к себе на колени. «Не переживай, милая, ты на мне только временно. Дальше как повезет тебе и моему самоконтролю». Прошептал мне на ухо даран и я покосилась в его сторону, пытаясь понять, что именно он имеет в виду. Напор Мулина и свой самоконтроль или... О втором варианте я думать сейчас не хотела. Слишком близко находился Даран, и слишком хорошо я ощущала своими ягодицами его самоконтроль, спрятанный под брюками. Оказавшийся рядом с нами, Мулин не обратил абсолютно никакого внимания на дарана Снова опустился на одно колено и протянул мне квадратную картонную коробочку, перевязанную золотистой лентой. «Это тебе, моя муза!» «Благодарю, но не стоит». «Возьми, я создал это сам!» Мурин так настойчиво тыкал в меня коробочкой, что мне пришлось ее принять. Да и взгляд дарана уже не предвещал веселья. Его бровь поднялась так высоко, будто он рассматривал представителя новой формы жизни. «И что там?» – спросила я, развязывая ленту. «Это эксклюзив. Пирожное – страстная блондинка. Сверху на пирожном глазурью выведена твоя грудь». Он гордо указал на коробочку. Я обомлела, коробку открыть не решилась. На лице Даррена дернулась жилка, и он медленно перевел ледяной взгляд с коробки на Груфлина. «Что?» – спросил он как хирург, которому предложили лечить перелом экзорцизмом. «А, это ты, Ройс!» – Мулин будто только сейчас заметил его, прищурился, надул губы и недовольно фыркнул. «Уходи давай по твоим темным делишкам, не мешай нашей любви!» Я тихонько ткнула Дарена локтем в бок, намекая, чтобы он держал себя в руках. После сцены в гремерке я уже не знала, чего можно от него ожидать. Потрясающе, милая. В его голосе зазвенела ледяная насмешка. Кажется, он решительно настроен откормить тебя до потери пульса или фигуры. Моллин надулся. А ты все так же язвишь, Ройс. Интересно, ты вообще способен на нежность, или твой максимум это сарказм в постели? Дарен лениво усмехнулся. Смотря с кем? С твоей булочкой сплошная чувствительность, особенно когда она горячая и влажная. Мои уши запылали, а Мулин аж затрясся от ревности. Не смей так говорить о ней! выпалил он, сжав кулаки. Она заслуживает утонченных комплиментов, песен под окном и ван с лепестками роз, а не твоих сверских намеков. Да? дарон склонил голову на бок. «А ты, я смотрю, уже распланировал свой медовый месяц?» «Мы с ней духовно связаны!» Гордо заявил Мулин. «Мы близки. Не физически, разумеется, а выше. Я чувствую, когда она грустит. Когда она поет, мое сердце пылает. Я пришел к ней с серьезными намерениями. Я уже заказал костюм у портного для нашей будущей свадьбы. Белый, с золотыми пуговицами. И придумал свадебный торт в виде алтаря. Не забудь фату». — усмехнулся Дарен, чуть наклоняясь ко мне. — Прикрепишь ее к оберегу на макушке, и с тебя получится шикарная невеста в белом платье с золотыми пуговицами. — Дарен, начала я, но тот не позволил договорить. — Он ведь серьезен, Шарлин, ты же понимаешь, да? Его голос звучал спокойно, но в глазах плясал огонь. Уверен, он уже визуализировал семейное древо и выбрал шторы для вашей спальни. — И что? — Фыркнул Мулин, поднимаясь обратно на ноги, и я потеряла дар речи. «А то, что эта женщина принадлежит мне, она не может быть с тобой, у нас с ней духовная связь!» «А у нас связь немного иного рода». Словно в доказательство своих слов, даррен собственнически прогулялся по моей спине ладонью. «На ее душу я не претендую. Пока». Мулин побагровел от гнева. «Я убью тебя, Даррен Ройс!» «Становись в очередь из желающих, Груфлин, но предупреждаю, она длинная». Мулин повернулся ко мне и во взгляд мгновенно потеплел. «Просто знай, ты достойна любви, моя булочка, моей любви, а не этого грубияна с глазами хищника. Заботы, настоящих чувств, ванильной нежности. Знай, я всегда рядом, если тебе захочется настоящего тепла». «В ванильной нежности?» – пробормотал Даран, закатывая глаза. «Мулин, не доводи меня. Убирайся прочь и, желательно, побыстрее». «А ты мне не угрожай!» Даррен шумно выдохнул и склонился к моему уху. «Милая, иди и поздоровайся с гостями. Я сейчас вернусь». Он подвинул меня и резко встал на ноги. Схватил Груфлина за шиворот и, несмотря на его грузный вес, потащил к выходу. Я быстро догнала его и взмолилась. дарн я прошу, только не убивай его!» «Угу». Протянул он негромко, глядя исключительно вперед. «Я говорил, что она меня любит!» Тут же довольно завопил Мулин. «Она за меня переживает!» Я поджала губы от злости. «Да что же это за проклятие!» «Этот Груфлин может замолчать и не усугублять ситуацию!» Понимая, что на самом деле Даран не убьет Мулина до тех пор, пока мы не узнаем, где артефакт, я решила пойти в банк Все ради того, чтобы избавиться от преследований навязчивого ухажера. Я вцепилась в локоть Даррена, останавливая его. «Я передумала. Убей его!» Даран усмехнулся. В его глазах появилась насмешка и понимание того, какую игру я затеяла. «И все-таки хорошей девочке из тебя не вышла, а плохая просто шикарная», произнес он и потащил Груфлина дальше. Как только Даррен покинул зал вместе со своей жертвой, я оглянулась по сторонам, нервно заламывая руки. Все гости в зале вернулись на свои места. Кто-то продолжал хихикать, а кто-то был, напротив, странно молчалив и поглядывал на меня осуждающе. «Наплевать». Я отмахнулась и двинулась к бару, но... Мой взгляд задержался на фигуре Мириэла Кайра. Он сидел у колонны прямо в полутени, словно намеренно избегая центрального света. Высокий, сухопарый, с холодными глазами, которые не смягчались даже в уютной атмосфере клуба. Перед ним стоял бокал, но он к нему не прикасался. Все его внимание было сосредоточено на окружающих, на людях, на ситуации, как будто он составлял внутри себя список нарушений закона и личных слабостей каждого в этом зале. А затем его внимательный взгляд обратился ко мне. Я не дала себе ни секунды на раздумья и тут же двинулась к нему, лавируя между столиками и игнорируя шепчущиеся пары.